Мартин Хонерт, Коллекционер самого себя. Большая часть работ Мартина Хонерта уходит корнями в воспоминания о детстве. Он в этом смысле, конечно, не уникален ни для истории искусства, ни для современной арт-сцены. Однако его подход к образам из собственного прошлого как раз весьма оригинален. Он исходит из радикального художественного спрашивания о том, как вообще наша память – может достичь цельности и зафиксировать ее, иначе говоря, как и насколько мы способны вернуться к образам детства. Сегодня немало художников практикуют свое творчество как навязчивую рефлексию истинных или мнимых детских травм. Такие травмы, как кажется, не только гарантируют возможность вернуться к образам из прошлого, но и принуждают вновь и вновь к ним возвращаться. Концепция травмы, в особенности детской травмы, предлагает простой – то есть приемлемый для всех и не нуждающийся в любых других теоретических усилиях. Ответ на вопрос – почему художник выбирает для своего творчества именно эту тему и именно этот визуальный словарь? В нашу эпоху после постмодернизма предположение, что из травматического опыта нельзя выйти. Его невозможно описать, а значит, он не подлежит критике. Единственная – оставшаяся возможность оправдания то ли иной конкретной художественной практики в глазах общества. Но прежде всего, отсылка к опыту травмы правдоподобно объясняет, почему художник постоянно остается зациклен на своей теме и форме. Это позволяет отметать подозрение, что такая приверженность определенной форме творчества продиктована не травмическим принуждением все время возвращаться к одному и тому же, а коммерчески обусловленные стратегии поддержки раскрученного бренда. При желании можно интерпретировать искусство Хоннера как деконструкцию этого превалирующего на сегодняшний день дискурса о травме, якобы особенно изощренного, но именно поэтому и максимально действенного. Как мы уже отметили, образы, к которым Хоннер обращается в своем творчестве, обычно отсылают к его детским воспоминаниям. Но это воспоминания не о травме. Они ненавязчивы, они находятся в необычного поля психоанализа. То есть эти образы точно не сводятся к какому-то страшному или хотя бы простому неприятному опыту. Скорее, настрой вполне идиллический. Эта идиллия, не перегруженная эмоциями, не рассказывает о каком-либо экстазе, который могло бы вызвать воспоминания о прошлом. Напротив, образы и объекты, которые на основе таких воспоминаний создает Хонард, с эмоциональной точки зрения оказываются предельно нейтральными, бесперестрастными и художественно выверенными. К тому же они отсылают к повседневным предметам и событиям, к семейному фотоальбому или к детским рисункам самого художника. Во всех этих случаях невозможно угадать психологическую причину, по которой художник счел именно тот или этот мнемонический образ достойным воспроизведения в искусстве достойным вложения в него трудов и усилий. Выбор кажется почти случайным, и потому противостоит любым попыткам интерпретировать эти работы с точки зрения психоанализа, в их симптомами какого-то травмирующего опыта. Набор воспоминаний слишком разнороден, слишком разношерстен и слишком произволен для такой интерпретации. Сразу ясно, что любая попытка предложить таким образом единообразное истолкование с самого начала обречена на поражение. Скорее, эти образы свидетельствуют о том, что в них нет никакой тайны, они не симптомы травмического опыта, они не откровения, чего-то внутреннего и скрытого. Единственная их тайна – в программном отсутствии в них всякой тайны. Единственная травма, которую они выражают – это отсутствие всякой травмы. Если хоть в чем-то их можно считать навязчивыми, то лишь навязчивым, если угодно, противостоянием любой дискурсивной интерпретации. Они требуют, чтобы их понимали лишь как они есть, отдельными и одинокими. Аура преднамеренной замкнутости на самих себя – отличительная черта всех произведений Хонарта. Идиллия, которую они предлагают, тоже оторвана от мира. Все изображения, объекты и инсталляции Хонарта утверждают и иллюстрируют эту радикальную самоизоляцию в пространстве и времени. Вполне очевидно, что они не хотят делить свое пространство и время с другими, поэтому эти работы можно действительно считать изображениями детства. Но детство, которое Хонард интерпретирует как время, полной замкнутости на самого себя. И образы этой замкнутости, которые художник с детства хранит в памяти, он использует как метафору той самой замкнутости, которая внутренне присуща любому произведению искусства. Но, как ни парадоксально, как раз такое метафорическое использование предполагает, что эти образы не могут возникать только лишь изнутри, только из личной памяти. Их необходимо брать из внешней реальности. Это главная особенность подхода Хонарта к проблеме памяти. Он фундаментальным образом не доверяет внутреннему образу, в том числе и травматическому образу. Память для него всегда является памятью о чем-то, что можно и нужно найти во внешней реальности. Когда художник вспоминает о доме, о птице, о костре, он спрашивает сам себя, как на самом деле объективно выглядит этот дом. Фотографирует дом и использует фотографию, посвященную ему работе. Или открывает энциклопедию, чтобы узнать, как объективно выглядит скворец. Или строит модель, чтобы понять, как именно горит костер и так далее. Даже когда речь идет о совершенно личных воспоминаниях, Хоннерт выверяет их по собственным архивам или по архивам своих родителей. То есть для Хоннерта память как таковая еще не образ. Для Хоннерта утверждение, что художник обнаруживает свой субъективный невидимый внутренний мир образов, на чем настаивали многие теории модернистского искусства, бессмысленно, потому что внутри памяти никаких образов нет. Пространство памяти пусто, оно содержит только отсылки к образам, которые нужно искать в других местах, во внешней реальности. Личные воспоминания – это именно такие отсылки к образам, которые надо обнаружить во внешнем пространстве реальности и средствами искусства встроить в пространство памяти. Таким образом, у Хонорта подчеркнуто отстраненное и объективное отношение к своему архиву памяти. Многие другие художники, особенно американские, стратегически используют мир СМИ, чтобы цитировать заимствованные оттуда образы как редимейды и создавать из них нечто вроде архива коллективного сознания или коллективной памяти. А Хонэрт подобным же образом использует собственную память, очень замкнутую и идиосинкратическую, в качестве системы отсчета, позволяющей ему собрать архив своих воспоминаний. Поэтому, когда Хонэрт работает со своими детскими воспоминаниями, он не экспрессионист, подвластный бессознательному порыву самовыражения, скорее он поп-артист, который встраивает редимейды в собственную память и коллекционирует их в ней. В какой-то степени этот отстраненный редимейдовский подход к собственной памяти отражает принадлежность Хонерта к определенной художественной среде, сложившейся преимущественно в Дюссельдорфе. В эту группу входят художники 1980-х, такие как Катарина Фрич, Томас Шуте и Томас Руф, которым свойственна нейтральная, объективная, отстраненное восприятие европейской живописной традиции, индивидуальной мифологии, а также предметов повседневной жизни и впечатлений от их непосредственного окружения. При всех их индивидуальных различиях этих художников объединяет дистанцирование от горячей, экспрессионистской живописи немецких «Новых Диких», которые также в 1980-е сумели достичь определенной истинности и быстро покорить немецкий арт-рынок. В отличие от них, Дюссельдорфские художники были разочарованы попартом. Его стремлением найти общий язык с мифологией массовой культуры и американской повседневности. Однако им хотелось проявить в какой-то мере уже в предыдущем поколении, которому принадлежат Герхард Рихтер и Зигмар Польке, европейскую и даже специфически германскую манеру реагирования на свое культурное окружение, манеру в большей степени, нежели американское искусство продиктованную историей, будь то политическая история или история искусств. В этом отношении их творчество напоминало немецкую «Новую вещественность» 1920-х и 1930-х, который также был свойственен нейтральный, объективирующий взгляд на окружающий мир и на искусство, отличающий ее от господствовавшего в то время экспрессионизма. Однако у Дисельдорфских художников – не было саркастичности, критичности и обвинительного пафоса новой вещественности. Их искусству, скорее, свойственна некая прохладная, нейтральная отстраненность, которая, как мы уже отмечали, была в большей мере характерна для американского поп-арта. Хотя искусство Хонарта во многих отношениях является частью художественной сцены Дюссельдорфа, оно в то же время производит впечатление своей последовательной независимостью. Хонарта явно не заботят ни немецкая живописная традиция, ни повседневная жизнь современной Германии, ни политические и общественные установки его поколения. Хонарта можно назвать собирателем самого себя. Стать собирателем самого себя, разумеется, можно лишь в том случае, если ты внутренне разобран, если ты занимаешь позицию внешнего наблюдателя по отношению к собственной жизни, отложившейся в памяти. Такое внутреннее напряжение, однако, никак не связано с личным травматическим опытом. Поэтому, как Хонерт не устает подчеркивать во всех своих интервью и комментариях к своему творчеству, нельзя сказать, что художником здесь движет нарциссический порыв, что он не критически подходит к самому себе и наслаждается этим. Напротив, Хонерт настаивает на типичности и универсальности своего искусства. Тематизацию собственного детства он считает практикой, позволяющей ему проникнуть в суть взаимосвязи между детским опытом и художественным творчеством как таковой. По этой же причине Хонарт избегает любых аллюзий на личные травмы, которые могли бы преуменьшить универсальность его творчества. Наоборот, внутренняя расщепленность самосознания художника, которую диагностирует своим творчеством Хонарт, это расщепленность, характерная для всего современного художественного творчества в целом. Но у Хонарта она получает особенно интересное и убедительное воплощение. Как минимум с начала эры романтизма В конце XVIII века художественное творчество было связано с дилеммой, которую легко описать, но трудно разрешить. С точки зрения нового времени, произведения искусства должны выражать миг художественного вдохновения, то есть создаваться спонтанно и без видимых усилий. Только в этом случае оно может считаться истинным искусством. Все, что пахнет потом, что выдает усердный труд, вложенный в создание произведения, короче, все, что похоже на ремесло, В модернистскую эпоху вызывает подозрение. Модернистское искусство ищет в произведении искусства чудо, которое стояло бы за этим произведением. Но эти искания раз за разом ни к чему не приводят. Любое произведение искусства неизбежно является результатом вложенного труда, и этот факт сводит на нет его претензии на спонтанность и непосредственность. К сожалению, искусство не существует вне ремесла, и потому модернистское искусство увязает в вышеупомянутой дилемме. Оно по-прежнему хочет быть искусством, но в то же время таким искусством, которое не будет выглядеть результатом ремесленного труда. Нам известно множество попыток выйти из этой дилеммы, которые привели к созданию разного рода спонтанной экспрессионистской живописи. Германия 1970-х, 1980-х истину непосредственного самовыражения провозглашало поколение королей живописи, которому принадлежат Георг Базлиц, Ансель М. Кифер и Мартин Люперц, объявившие себя творцами, чье искусство обязано своим существованием только им самим и собственному гению, но не каким-то системе или ремеслу. Однако даже в этом случае не получилось полностью преодолеть живописное ремесло, что косвенно подтверждается тем фактом, что эти же самые художники всегда упирают на качество своей живописи. Практика использования в художественном контексте рейдимейдов или фотографий Практика, на первый взгляд, противоречащая романтическому и экспрессионистскому стремлению к непосредственности и подлинности. На самом деле следует тоже романтической логике спонтанности. Произведение искусства здесь тоже должно создаваться за миг, чистым актом свободного выбора художника, а именно выбора поместить те или иные предметы или изображения в контекст искусства и оставить их там. Но и этого метода самого по себе недостаточно, чтобы преодолеть изначальную дилемму. Труд просто делегируется другим. Тем, кто произвел предметы или изображения, которые художник использует как редимейды, и тем, кто построил те пространства, в которые художник в акте мгновенного, спонтанного выбора может поместить свои редимейды. Именно эту дилемму стремится преодолеть Мартин Хонерт. В своем творчестве он открыто отделяет миг вдохновения от ремесла. Соответственно, его работы неукоснительно предстают как сумма двух художественных практик четко различимых между собой. С одной стороны, Хонард в своих работах использует образы, которые привлекают его внимание случайно на мгновение. Например, маяк, птицу или даже изображения, найденные им в собственном архиве, свои детские рисунки, которые он сделал еще до всяких планов стать профессиональным художником. С другой стороны, он вкладывает в эти образы много труда, чтобы превратить их в произведения искусства и представить как свои работы. Это позволяет Хонарту в своем творчестве четко отделять спонтанное личное от ремесленного и внешнего. Все это восходит в первую очередь к романтическому идеалу художника как вечного ребенка. Художника, который творит экспромтом, играючи безотносительно любых желаний рынка или публики, непосредственно выражая свою радость жизни. Это творчество состояния райской невинности в незнании, что ты, собственно, делаешь. Оно предполагает, что созданные художником образы обязаны своим существованием, только самому художнику и никому более. Поскольку художник, создавая эти образы, не ставил себе цель использовать их потом в арт-системе, а они словно бы возникли сами собой, их нельзя критиковать посредством обычной искусствоведческой риторики. Вне всякого сомнения, ребенок в своих рисунках неизбежно будет использовать заимствования из фильмов, журналов или рисунков других детей. Тем более в наши дни, когда вся индустрия развлечений занимается тем, чтобы создавать искусственные миры для детей, и эти миры через телевизор проникают в каждую детскую. Вряд ли возможно считать автономной образность, которую дети используют в своих рисунках. Но важно здесь то, что детей не разрешается критиковать не за то, какие образы, техники или средства они выбирают для рисунков, не за то, как они их используют. Детские рисунки невинны в том смысле, что они не имеют отношения к любым профессиональным художественным намерениям и карт-рынку. Именно это детское искусство, всегда остающееся по ту сторону двери, стандартное профессиональное искусство Хунард особенно в работе последних лет использует как ради-мейды, заимствуя их для своего взрослого искусства. Неважно, придумывает он эти образы или действительно находит в своих детских рисунках Сам способ, которым художник их перерабатывает и перемещает, продиктован, конечно, профессиональными и стратегическими соображениями, а они, в свою очередь, знанием нынешних требований арт-индустрии. Таким образом, об искусстве Хонарта можно также сказать, что оно не только культивирует и иллюстрирует собственные воспоминания художника, но также и полемически выступает против тех практик, которыми сегодня определяется наше понимание детства. Например, искусство Хонарта не выглядит детским, диким или наивным. Наоборот. Он последовательно избегает любой стилизации под детскость, любых художественных приемов, которыми в модернизме было принято изображать наивный взгляд ребенка. Работы Хонарта выглядят совершенно взрослыми, профессиональными и продуманными. Он искренне гордится своим ремесленным мастерством, особенно в последних работах, где Хонарт преданно и аккуратно цитирует свои детские рисунки, тем самым исключая любую последующую стилизацию под детскость. Цитируя свои детские рисунки, Хоннер также преследует стратегию, главная цель которой – использовать эти рисунки для создания пространственных инсталляций. Такие инсталляции у него тоже слишком тщательно продуманы в художественном техническом смысле. Чтобы их можно было перепутать с детским искусством, пусть даже конструкция этих инсталляций во всех подробностях повторяет соответствующий детский рисунок. То есть взрослый художник берет те навыки, что приобрел в течение своей творческой жизни, и ставит их на службу художественной форме, которую он же создал ребенком. Как опытный ремесленник он повторяет, но уже вкладывая весь свой профессиональный опыт и умения. тот образ, который он создал, когда еще не обладал этими навыками. Этот жест буквального повторения демонстрирует непоколебимую верность себе и конкретной себе в состоянии детской невинности. Но все же этот жест неверности лишь потому возможен лишь потому нужен, что художник не считает, что он каков он есть здесь и сейчас, как-то внутренне связан с тем ребенком, каким он когда-то был. Единственная предпосылка для такой верности убеждения, что зрелость означает абсолютный и необратимый отрыв от детства, или в более общем смысле убеждение, что любая память в пределе своем является ложной, что у нас нет внутреннего доступа к нашему собственному прошлому, что цельность и непрерывность нашей субъективности – иллюзия. Зигфрид Краукер в свое время критиковал фотографию за то, что она сохраняет лишь поверхностную память о нас самих и о других людях, и тем самым отрицает и уничтожает нашу внутреннюю живую память. Однако у Хонарта больше нет этой веры в возможность внутренней живой памяти, даже в форме неосознанной травмы, которую можно вытянуть из глубины души. Следовательно, Хонарт считает себя обязанным хранить верность только внешним, искусственным и художественным документам памяти. Своим искусством он присягает, наверное, своим воспоминаниям. Это как вера в образ Христа, о которой Кьеркегор заметил однажды, что этот образ необходим, чтобы гарантировать преемственность веры, именно потому, что невозможно вспомнить этот образ. Верность внешним знакам своего существования, своей личной истории точно так же становится неизбежной. Если уже не веришь в цельность собственной личности, можно сказать, что это нехватка веры в цельность собственной личности и движет творчеством Хонарта. Осознав смерть субъекта и невозможность получить внутреннюю гарантию собственной идентичности, многие художники пали жертвой соблазна сделать утрату идентичности программной темой своего искусства, применяя стилистические сдвиги или же используя разнородные формы, материалы и художественные приемы. Хонарт в своем творчестве, как мы видим, исходит из такого же понимания разорванности, собственной субъективности, невозможности обрести идентичность, но это не приводит его к постмодернистской сборной солянки. Напротив, Хунерт пытается восполнить недостаток внутренней идентичности, оставаясь верным внешней идентичности своей жизни, используя повторение как художественный прием. Там, где не хватает внутренней непрерывности, он создает непрерывность внешняя. Он искусственно конструирует идентичность именно потому, что не верит в реальность этой идентичности. Хунерт говорил мне. Я не думаю, что занимаюсь своими детскими проблемами. Косвенно занимаюсь, конечно, но напрямую я не привязан к этому эмоциональному миру. Это важно. Детство – моя тема не потому, что я думаю, будто мое детство было каким-то особенно наполненным событиями, или плохим, или хорошим, мое детство было ровно так же тускло и скучно, как и любое другое детство. Детство – моя тема, потому что я считаю важным выяснить, что из того, что давно прошло, все еще живет в памяти в качестве картины, воспоминания. Воспоминания из самого дальнего прошлого стали для меня самым важным. Это не имеет никакого отношения к психоанализу. В моем детстве, несомненно, было и прекрасное, и ужасное, было что-то, что я хочу преодолеть, и что-то, с чем я хочу или должен жить. Но все это не интересует меня как художника. Меня уже спрашивали, играет ли мое творчество терапевтическую роль. Но я сознательно дистанцируюсь от этой стороны творчества то есть использование новой художественной тематики для повторения прежних художественной формы, настолько же является актом верности себе, насколько и актом дистанцирования от себя. Можно проследить определенную художественную эволюцию в попытках Хонарта примириться со своей собственной историей. Самый важный перелом, по крайней мере, на взгляд со стороны, случился в 1995 году, когда художник, до того делавший преимущественно отдельные картины или объекты, пришел к инсталляции и выставил в павильоне Германии на Венецианской биеннале свою «Летающий класс». Название инсталляции заимствовано у детского романа Эриха Кестнера «Летающий класс», написанного в 1933 году. Хонард остается верен тексту Кестнера и в деталях, и по общему духу. Его инсталляция – своего рода визуальный конспект отрывка из кестнеровского романа. В отрывке речь идет о пьесе тоже под названием «Летающий класс», которую он написал герой романа Мартин и по которой должны поставить спектакль. Хонерт в своей инсталляции воссоздает декорации для пьесы такими, как их описал Кеснер, то есть то, что изображает Хонерт нереальность, необычная жизнь ребенка, о которой пишет Кеснер в своем романе. Наоборот, Хонерту интересует, как герой романа театрализирует себя на сцене. В романе Кеснера Эта театрализация тоже выступает центральным событием. Реальная жизнь вращается вокруг искусства. Итак, мнемонический образ, к которому стремится Хонард, с самого начала является образом художественным, плодом творческого воображения, по сути, театрализацией личности, ибо такая самотеатрализация нагляднее всего показывает, как ребенок видит, понимает и ощущает мир, а не так называемая реальность, которую можно, в конце концов, осознать и описать только со стороны. Так память ведет не к жизни, а к искусству, хотя в глазах ребенка это одно и то же. Дети невинны не потому, что видят реальность неприукрашенной, не инсценированной, а как раз наоборот, потому что они стратегически не различают жизнь и театр. Наша культура до сих пор в большей мере находится в плену романтических представлений, будто ребенок видит мир, реальность и жизнь свежим взглядом который способен проникать глубже культурных декораций. Поэтому в знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена только ребенок увидел, что король-то голый. Но в действительности ребенок воспринимает как единственную реальность именно постановочный мир нашей цивилизации. И поэтому ребенок становится точкой исчезновения этой цивилизации, той точкой, где реальность и выдумка сливаются воедино. Возвращение к прошлому и повторение воспоминаний посредством искусства возможно лишь потому, Что наши воспоминания с самого начала являются воспоминаниями о нашем театральном переизобретении самих себя. Цепочка воспоминаний — это цепочка само Непрерывность, которой гарантирует только наша верность предыдущим декорациям. В инсталляции «Летающий класс» Хонерт идентифицирует себя с двойником, литературным персонажем. Однако в последующих инсталляциях он использует собственные детские рисунки, которые вне всякого сомнения являются опытами самотеатрализации. Это особенно наглядно в инсталляции «Банда» 2002 года. На этом детском рисунке маленький Мартин выступает в роли безымянного тайного главаря «Банды», состоящей из его друзей. Все они поименованы и выстроены в ряд. Сам он, однако, явно существует в ином пространстве. Он скорее бог-покровитель, чем земной вожак. Очевидно, маленький Мартин не в первый раз попадает в мир, недоступны его обычным на вид друзьям. Этот другой мир изображён на таких рисунках, как Санта-Клаус или Призраки, тоже послуживших моделями для одноимённых инсталляций Хонарта. Оба рисунка проводят зрителя в царство духов. Их образность однозначно связана с иконографией немецкого католицизма. Однако для Хонарта эта взаимосвязь явно менее важна, чем та абсолютно субъективная интерпретация, которую получает эта традиция в его детских рисунках. Например, Санта и его спутник Рупрехт парят в пустоте, подобно привидениям. Как и герои летающего класса, и даже члены банды эти фигуры кажутся невесомыми и лишенными всякого контекста. Это свойство своих детских рисунков художник ценит явно выше всех других. С самого начала они словно создают абстрактное пространство памяти, в котором свободно плавают отдельные предметы, впечатления и самотеатрализации. Пока художник своей властью не опустит их на землю и не заархивирует. Глядя на эти инсталляции, невозможно не вспомнить, что год, когда был написан «Летающий класс» 1933 был годом начала эпохи, травматичной для немецкой истории. И невозможно не отметить, что детские рисунки, легшие в основу позднейших инсталляций, были сделаны во времена восстановления Германии после поражения в войне. Следовательно, эту игру деконстектуализации и реконстектуализации, театрализации и ретеатрализации себя, которая вращается вокруг этого травматичного времени, можно интерпретировать как индивидуальную попытку осознать коллективную историю, в которой Хонард не принимал участия, но которая, тем не менее, имела определяющее значение для всего его поколения. И также можно при желании считать косвенные отсылки к невинности детства ответом на то, что обычно называется проблемой немецкой вины. Вне всякого сомнения, такую интерпретацию художник хотя бы частично имел в виду. Но все же было бы ошибочно искать в работах Хонарта скрытый политический подтекст. Скорее можно предположить, что постоянные споры о персональной и коллективной вине немцев, которые кипели в Германии после войны, заставили Хонарта, как и прочих его современников, с особым вниманием рассматривать вопросы личной ответственности. Например, кому художник обязан своим искусством? Самому себе, собственному таланту или своему культурному контексту, традиции, образованию, окружению.